Глава 49. Ричард. Герцог Ричард Даркан. За несколько часов до событий во дворце. «Отпускать Эллу было чертовски тяжело, но я не мог оставить ее здесь. И не потому, что Лобос в любой момент мог начать наступление. Нет, у меня хватило бы сил защитить любимую. Да, я люблю Эллу. Наконец-то я позволил себе признаться в этом». Испугавшись, что мои чувства могут быть невзаимны, я отправил супругу в поместье Даркан, не дожидаясь ответного признания. Да, я банально струсил, что услышу в ответ, что она не разделяет моих чувств. Главное чудовище королевства боится быть отвергнутым. Несолидно для человека моего статуса и репутации, но мне плевать. Когда дело касается моей жены, весь мир и его мнение идут драконов в, в пещеру не знаю, сколько пролежал в кровати, обнимая подушку, на которой остался едва уловимый аромат Эллы, представляя, что обнимаю ее в нашей спальне. Отправлять ее домой сразу после случившейся близости было жестоко, и я прекрасно понимал это. Вот только еще я прекрасно понимал, что если она останется здесь, я посворачиваю шею всем соплякам, что посмеют смотреть на мою жену похотливым взглядом. А таких смертников, как я успел заметить, было немало. Взять хотя бы этого молокососа, как его звали? Хэнкс, вроде. Сдается мне, у парнишки слишком много свободного времени. Непорядок. Для таких скучающих у меня припасены особые развлечения. Например, рытье окопов без использования магии в строго определенном месте». Ну, а то, что на другой день окажется, что нужно было копать на полметра левее или правее, ну, так это особая военная хитрость, дабы обмануть противника. Золотая брачная метка на руке, казалось, стала еще более насыщенной. Предполагаю, что так повлияла наша близость. Ведь это было не просто банальное физиологическое слияние тел. Это было единение наших душ». Закрыл глаза и представил любимую. Почувствовал, словно незримая нить, протянулась от моей брачной метки к ее. Стоило только дотянуться кончиком этой связующей нити до Эллы, как меня затопило чувство жгучей обиды. Мне было больно, а душу разъедала злость на меня же. И это были не мои эмоции, а ее. Когда-то давно я слышал легенды, что благословленные богами супруги по брачной связи могут отслеживать друг друга, считывать эмоции партнера и даже общаться. Среди разбросанных в порыве страсти вещей я нашел китель и вытащил из кармана переговорник. Судя по эмоциям Эллы, которые я научился отделять от своих достаточно быстро, она сейчас не расположена к разговорам по душам. «Хотел как-нибудь успокоить Эллу и объяснить свой поступок, но пока не понимал, как работает наша связь и открыты ли для нее мои чувства, как для меня ее. Наверное, я мог бы и самостоятельно разобраться, вот только времени это заняло бы довольно много. Мне нужен был кто-то, кто научил бы, как подобной связью управлять. И как нельзя лучше на эту роль подходил тот, чей брак также благословлен богами». Маломальский, приведя себя в порядок, вызвал короля Витара. На звонок его величества ответил довольно быстро. «Опять провокация со стороны Лобоса?» Правитель выглядел сосредоточенным и хмурым. «Нет, я по личному вопросу». «Ха, заинтриговал», — удивился король. «Ведь я впервые обращался к дяде с таким вопросом». «Валяй, что у тебя там?» «Не сказать, что сам я в личной жизни преуспел, но чем смогу, как говорится». «Ваш брак с Патрисией тоже ведь благословили боги?» хм, «Об этом всем известно», — хмыкнул правитель неосознанно с раздражением, дотрагиваясь до запястья с меткой. «Сегодня я впервые почувствовал эмоции супруги на расстоянии. Она злилась за мой поступок. Элла прибыла на сборы, а я не разрешил ей тут находиться и обманом отправил домой», рассказал часть правды, умолчав о случившейся близости, после которой и появились новые способности. Ха! «Ничего себе!» — присвистнул король Витара. «А от меня что требуется?» «Я не совсем понимаю механизм связи и то, как она работает. Чувства Эллы я уже научился считывать и отделять от своих, вот только как ими делиться, если я хочу, например, успокоить ее?» «А что?» «Ну как сделать так, чтобы она почувствовала мои эмоции, направленные на нее? Ну ты ведь должен знать!» «Нет». «В каком смысле нет? Не скажешь?» «Не знаю». Озадачил меня правитель своим ответом. «Да, у нас с Патрисией золотая метка. Да, наш брак благословлен богами, и на этом божественные чудеса кончаются. Я никогда ничего тобой описанного не ощущал. Никакие нити от метки к метке у нас не тянулись». Я слышал о легендах, но думал, это все выдумки. «Жаль, но ничем не могу тебе тут помочь». «Я понял. Извини, что побеспокоил». Попробую разобраться сам».